Деньги не всегда являются гарантией счастья, так как после достижения определенного уровня благосостояния повышение доходов не делает людей счастливее. Как выяснили социологи, счастливых людей чаще можно встретить в экономически слабо развитой Индии, чем в материально благополучной Швеции. Или другой интересный факт. Считают себя счастливыми 90% филиппинцев и индонезийцев, и только 60% японцев. Хотя уровень жизни первых один из самых низких. А вторых один из самых высоких. Следовательно, уровень жизни мало влияет на переживание собственной счастливости и несчастливости. На счастье, как считают всемирно известные психологи Ганс и Майкл Айзенки, влияют возраст, жизненный цикл, социально-экономическое положение, профессиональный статус и семейный доход, но не оказывают какого-либо заметного влияния пол, расовая принадлежность, образование и вероисповедание. И делают вывод таким образом, А в большей степени то, как мы реагируем на события жизни, чем сами события, определяет, становится ли жизнь раем или адом. Или, как об этом хорошо сказал известный сатирик, рай на земле это американская зарплата, английский дом, китайская еда и русская жена. Ад на земле это американская жена, английская еда, китайский дом и русская зарплата. Комбинатору наверняка будет интересно, что Для россиян, как пишет в монографии «Эмоции и чувства» Ильин, главными факторами счастья являются любить и быть любимым, семейное благополучие, умение радоваться жизни и тому, что имеешь. Большую роль играют также самореализация и ощущение полноты жизни, осознание нужности другим людям, личностный рост, наличие смысла в жизни. Гедонизм и стремление к наслаждениям, а также фатализм получили самые низкие оценки. Имеются некоторые половые различия в названии факторов, от которых зависит представление о счастье. Любовь, семья, радость и смысл жизни для женщин имеют большее значение, чем для мужчин. Для мужчин же большее значение имеют такие факторы, как судьба, везение, устремлённость в неизведанное, острота борьбы и радость одержанной победы. Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, писала Екатерина II. А эту императрицу можно назвать величайшим комбинатором в российской истории. Счастье комбинатора – это жизнь-достижение. Это возможность полной реализации своего внутреннего потенциала, борьба и победа над социальной стихией. Жизнь и радость комбинатора – утверждение своего «я» в обществе. Все мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Удача и успех нужны комбинатору для ощущения триумфа и личного счастья. Но успех будет обходить вас стороной, если вы будете нарушать его правила. Бенджамин Стайн, спичрайтер президента США Ричарда Никсона и сценарист Голливуда, на протяжении многих лет проводил анализ, почему многие способные люди так и не добиваются успеха. В результате он сформулировал восемь признаков закоренелых неудачников или каких ошибок не допускают победители. Первое самообман. Неудачники постоянно обманываются на свой счёт. можно приуспеть, по крайней мере, в материальном смысле, будучи совершенно бесчестным по отношению к другим, но абсолютно невозможно врать самим себе о собственном месте в жизни, о том, какие перспективы достижения целей реальны, а какие нет, и при этом продвигаться вперёд. Второе непропроизводительность. Если вы задались целью добиться материального успеха, то должны создавать нечто необходимое другим в реальном мире, а не только в ваших мечтах. Проценты в этой жизни нарастают на вложенный капитал. денежный или человеческий. Денежный капитал часто достаётся по наследству. Это от вас не зависит. Но человеческий капитал, как, например, дефицитная профессия, приобретается только кропотливым трудом и учёбой. Неудачники могут прожить жизнь, так и не усвоив этой истины. Третье несправедливость к друзьям. Неудачникам свойственно быть приветливыми и признательными по отношению к тем, кто им совершенно бесполезен. Ну относятся с пренебрежением и неблагодарностью к тем, кто к ним добр. Неспособность заводить друзей и поддерживать дружеские отношения сопутствует каждому случаю неудачи. Четвёртое дурные манеры. Неудачники, кроме всего прочего, патологически невоспитанны. Они не являются вовремя, забывают поблагодарить за подарки и извиниться за непочтительность и ошибки. Пятое неумение одеваться. Неудачникам вообще свойственно неумение одеваться. Они приходят наниматься на работу без галстука или в кроссовках. Они появляются на приёмах в джинсах, в то время как все остальные в вечерних костюмах. Им может показаться, что своим видом они заявляют о пренебрежении к моде. На самом деле они заявляют о том, что им здесь не место и выражают презрение к остальным. Вы можете вырядиться, чтобы показать, какой вы неформал и неспровергатель устоев, что простительно для подростков. Но одежда также может подчеркнуть вашу принадлежность к определённому кругу и способность выполнить предлагаемую работу. Шестое сварливость. Неудачники часто мрачно и пессимистично смотрят на мир. Им не нравится их работа, им не нравится их жизнь. Они считают, что все кругом мошенники или дураки. Они готовы облить грязью всё что угодно и своим безысходным отчаянием заражают окружающих. Но тем самым они выдают неуверенность в себе, глубоко укоренившееся убеждение, что им не по силам сделать что-то или сделать это хорошо. Это станет ясно почти каждому, кто даст себе труд их выслушать. Они не осознают, что заведомо выставляют себя неудачниками. Седьмое ненужные споры. Неудачники любят поспорить ради самого спора, чтобы замутить воду или вывести оппонента из равновесия. Люди, затевающие споры, возможно, полагают, что друзья и коллеги по достоинству оценят их изобретательность и образованность. Это глубочайшее заблуждение. Люди делу не любят тратить время на бессмысленные споры. Если вы ввязываетесь в словесные баталии, вас станут избегать, и вы окажетесь в компании таких же спорщиков-неудачников. Это верная дорога к провалу. И наконец, восьмое откладывание на потом. Неудачники не способны определять приоритеты. На самом деле, времени никогда не хватает на всё, даже на что-то по-настоящему важное. Неудачники однако никогда не могут понять, что определение приоритетов безусловная необходимость. Им, похоже, не понять и то, что отложить менее важное ради более важного это не жертва, это просто выгодная сделка. Жизнь прекрасна. Солнце светит только для вас. Ваша задача отвоевать своё место под солнцем счастья. Знаете, счастье никого не поджидает. Эту наивную детку надо ловить. Ей нужно понравиться. За ней нужно ухаживать. Один раз в жизни счастье стучит в дверь каждого, но часто этот каждый сидит в соседнем кабачке и не слышит стука. Марк Твен. Из личных свойств непосредственнои всего способствует нашему счастью веселый нрав. Шопенгауэр. Когда счастье в поре своего цветения, самый прекрасный день это сегодня. Ролан. Человек есть творец своего счастья. Антон Павлович Чехов. Счастье состояние человека, к которому он всегда естественно стремится и из-за которого, собственно говоря, живёт. Макаренко. Человек создан для счастья, как птица для полёта. Короленко. Человек дарит человеку в лучшем случае одно единственное неповторимое мгновение. И секрет счастья в том, чтобы это мгновение повторялось как можно чаще. Оскар Вайлд. Когда одна дверь счастья закрывается, открывается другая, но мы часто не замечаем её, уставившись взглядом в закрытую дверь. Хелен Келлер. Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми. Авраам Линкольн. Если хочешь быть счастливым, будь им. Казьма Прудков. Сущность счастливой жизни я целиком усматриваю в силе духа. Марк Туллий Цицерон. Жажда счастья никогда не иссякнет в сердце человека. Жан-Жак Руссо. Действия не всегда приносят счастье, но не бывает счастья без действия. Бенджамин Дизраэли. Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело быть счастливыми сегодня. Сидней Смит. Нет у нас обязанности, которую бы мы так недооценивали, как обязанность быть счастливыми. Роберт Льюис Стивенсон. Счастлив тот, кто устроил своё существование так, что оно способствует особенностям его характера. Фридрих Гегель. Первая твоя обязанность заключается в том, чтобы сделать счастливым самого себя. Если ты сам счастлив, то ты сделаешь счастливыми и других. Счастливый может видеть только счастливых кругом себя. Людвиг Фёрбах. Счастье не в счастье, а лишь в его достижении. Фёдор Михайлович Достоевский. Величайшее счастье, доступное человеку, состоит в том, чтобы влюбиться в такую идею, которой можно было бы посвятить безраздельно все свои силы и всю свою жизнь. Дмитрий Иванович Писарев. Счастье